Глава 34. Из тёмных кустов. Любовь Карловна Глазова, соседка Ильи Уфемцева, ужинала на кухне и смотрела маленький кухонный телевизор, когда услышала, как к дому напротив подъехала машина. Фары полоснули светом по окнам. Любовь Карловна сразу же оставила недоеденную куриную котлетку и вышла сначала на террасу, накинула куртку, потом очень осторожно на тёмное крыльцо. Она спустилась во двор. Двигалась она сейчас гораздо проворнее, чем в тот раз, когда ковыляла открывать калитку незваным гостям из полиции. То, что в дом у Фимцева снова приехали полицейские, глазово поняла по патрульной машине с мигалкой, остановившейся у калитки. Она прокралась вдоль фасада своего маленького дома из силикатного кирпича прямо к забору. Туда, где росли густые кусты жасмина и боярышника. Старушка видела в темноте прекрасно, и она гордилась своей дальнозоркостью. А здесь можно наблюдать за происходящим. Её никто не заметил бы в тёмных кустах. Ни с дачной дороги, ни с участка Уфимцева. А вот она видела всё. На дороге имелся фонарь, и он горел ярко. Любовь Карловна плотнее запахнула куртку. Отвела от лица ветки боярышника. Приехали трое полицейских. Одного из них Любовь Карловна сразу узнала, здешний участковый. Он приходил к ней в тот самый день, когда она позвонила в полицию от соседей а после участкового к ней явились следователь и его помощница. Любовь Карловна из своего тайного укрытия наблюдала, как полицейские через сад идут к коттеджу. Вот они снимают полицейскую ленту, налепленную поперёк перил лестницы, и всходят на крыльцо, открывают дом. Что им там нужно? В том, что полиция ещё не раз явится сюда, Любовь Карловна даже не сомневалась. Вся логика событий вела к этому. Да, вся логика известных ей событий и тех, о которых она могла лишь догадываться и делать далеко идущие умозаключения. Она вспомнила тот свой разговор со следователем. Она запомнила его фамилию – Страшилин. Кажется, он и его молодая напарница приняли её в тот раз за старую дуру. Да, за старую любопытную дуру. Что ж, и в этом есть своя прелесть. Пусть всё так идёт пока. Старая дура-соседка, живущая в доме напротив. Может, они даже вообразили, что она, словно старухи из детективных романов, готова сама раскрывать убийство. Вся эта несусветная чушь, весь этот книжный маразм. Любовь Карловна прокручивала в голове ту свою беседу со Страшилиным. Нет, она всё сделала тогда правильно, нигде не ошиблась, ни в чём не оступилась. Она вела себя предельно осторожно с ними, и они, кажется, поверили ей. Приняли на веру то, что она им говорила. «Это хорошо, это просто отлично». Но зачем полиция снова явилась в дом? В этот пустой мёртвый дом. И на ночь глядя. Тут только один участковый и патрульный. Следователя с ними нет, значит, что-то не слишком важное. Или наоборот, что-то чрезвычайно важное, что немедленно следует проверить, не откладывая до утра. Любовь Карловна быстро прикидывала. Что, что они снова должны там проверить, в этом доме? Где и она побывала в тот роковой день? А в это самое время участковый Гуляев, отыскав на нижней полке стеллажа «Словарь Ожегова», листал толстый том и выкладывал обнаруженные деньги на журнальный столик. Потом он позвонил Страшилину по поводу находки. Пока считали деньги и составляли протокол изъятия там, внутри. Тут, снаружи, в тёмных кустах, Любовь Карловна Глазова не покидала свой секретный пост. Она смотрела, она запоминала. Вот полицейские вышли на крыльцо» переговариваются тихо. Запирают дом на ключ, возвращают на место полицейскую ленту. Участковый снова звонит кому-то по мобильному. Что они там нашли? Любовь Карловна напряглась, выглядываясь во тьму. Полиция придёт ещё раз. И к этому визиту следует хорошо подготовиться. Всё обдумать, всё взвесить. Всё будет зависеть от того, до чего всё-таки они там, в этой полиции докопаются. Может и не до чего. И тогда она тоже сохранит свою тайну. А если они что-то узнают, самую суть, и начнут уже задавать не те глупые вопросы, а вопросы настоящие, ей, живущей здесь, в маяке, надо очень хорошо подумать, что отвечать».